Дневник хреновых свиданий. 12 минут. На календаре 2001 год. Мне 13 лет. Я ношу юбку килт из мисс Selfridge, пару чёрных мартинсов и неоновый оранжевый кроп-топ. Мальчика зовут Бицалель, он знакомый моей подруге Натали. Они встретились в еврейском лагере и с тех пор перебрасываются по MSN советами о любви и жизни. Натали вышла на рынок дружбы, потому что только что растеряла всех своих друзей. Она распустила слух, будто её одногодка занимается членовредительством, когда на самом деле у девчонки всего лишь экзема. Теперь я в её виш-листе. Она знает, что мне нужен парень, и предлагает свести меня с Бэтсом в мессенджере MSN. Я более чем рада этому негласному соглашению. Натали выдает мне нового парня, с которым можно болтать, а я взамен иногда с ней обедаю. Мы с Бэтсом решаем встретиться после месяца ежедневной переписки в МСН. Как и я, он уверен, что все его одногодки слишком незрелые для него, и, как и я, он слишком высокий для своего возраста. Мы постоянно перетираем этот общий опыт быть не такими, как все договариваемся встретиться в торговом центре в бренде под названием Коста. Я прошу Фэрли пойти со мной. Бэт выглядит совсем не так, как на своей фотке в МСН. Он сбрил свои кудрявые волосы и оброс щенячьим жирком. Мы машем друг другу с разных сторон стола. Бэт ничего не заказывает. Фэрли что-то болтает. Мы с Бетсом смотрим в пол в неловком молчании. Наконец, Бэт демонстрирует свою сумку для шопинга и говорит, что хотел купить историю игрушек 2 на видео. Я говорю ему, что это по-детски. Он говорит, что я в этой юбке похожа на шотландского мужика. Я вру, что нам надо уходить, чтобы успеть на 142 автобус до Стенмере. Свидание длится ровно 12 минут. Как только я прихожу домой и логинюсь в MSN, Бэт присылает мне длиннющее сообщение, которое очевидно предварительно напечатал в Word и скопировал в чат со своим фирменным шрифтом пурпурный курсив Comic Sans. Он пишет, что я хорошая девушка, но у него нет ко мне никаких чувств. Я пишу, что он не в своем уме, если ждет, пока я приду домой и готовит длинный текст, чтобы отправить его мне, как только я залогинюсь в MSN, только потому, что хочет бросить меня первым. Бэтс блокирует меня на месяц, но потом прощает. Мы так больше никогда и не увидимся, но пробудем фиктивной парой друг для друга до тех пор, пока мне не исполнится 17. Будучи свободной от обязательств, я больше ни разу не обедала с Натали.